Глава 4. Выживание после операции. «От тюрьмы и от суммы не зарекайся». Русская пословица. Я бы добавил, от болезни и травмы тоже. Нам редко рассказывают о тех людях, кто выжил или восстановился после травмы или болезни, особенно по телевизору. Тем не менее, чудеса выздоровления и возвращения в полноценную жизнь случаются. Я хочу вспомнить известного в свое время кардиохирурга Николая Амосова, который к 64 годам перенес две операции на сердце. Как говорится, набрал отрицательные энергии от своих больных. Он, со слов экспертов, уже нуждался в очередной операции, но взвесив все «за» и «против», понял, что такой подход к здоровью ведет в тупик. В результате он переосмыслил свою позицию кардиолога и радикально изменил форму своего существования, перейдя от лекарственных препаратов к активному движению. Амосов создал систему 1000 движений, которая заключается в том, чтобы ежедневно выполнять тысячу разных движений, не упражнений, которых было порядка 15, а именно движений, то есть сто раз поднять руки, сто раз наклониться и так далее. Кроме этого, он ежедневно пробегал до 15 километров трусцой с легкими гантелями в руках. В результате он прожил без необходимой операции еще около 30 лет. Жаль, что он тогда не знал правил современной кинезитерапии. Их тогда не было. Прожил бы еще. Его наблюдения оказались интересными. Когда он начинал бегать, к нему присоединилось еще 15-20 человек, которые периодически менялись, а примерно через 10 лет осталось всего четверо из тех, кто начинал бегать вместе с ним. По этому поводу я вспоминаю письмо своего пациента из таджикского села, в котором он написал, что на такой подвиг самовосстановления, то есть на умение перетерпеть болезни, способны всего 5 человек из 100. Неизвестно, конечно, откуда он взял такую статистику, но ему самому 79 лет, и он сумел выкарабкаться из болезни, поэтому я ему верю. Вот его письмо. Привожу его без сокращений, только с незначительными правками грамматики. Из письма. За три приема назначили 200 уколов и 750 таблеток. Солом. Сергей Михайлович. Мне 79 лет. Я бывший водитель с 45-летним непрерывным стажем. У меня после 30 лет вес достиг 124 килограмм. И постепенно я стал малоподвижным, но продолжал работать. У меня каждый год сокращалась ширина шага и, наконец, достигла 10 сантиметров, как у черепахи. С таким мучением я достиг 73 лет. Однажды стопа правой ноги Резко и неожиданно стало сгибаться. После трёх-четырёх дней колено стало выбрасываться. Видимо, было варусное искривление стопы, то есть О-образное кнаружи. Примечание Сергея Михайловича Бубновского. Потом возникла боль в пояснице. И я на ходу упал и не мог подняться. Обратился к врачам. Они за три приёма назначили 200 уколов и около 750 таблеток. После всего «етого» — по-другому не назовешь такую помощь, именно «етого» — примечание Сергея Михайловича Бубновского. Никаких результатов не было. Чтобы я их больше не мучил, мне посоветовали только лежать на постели. Постепенно пройдет. И с этим связь между мной и врачами оборвалась, можно сказать, навсегда. Приблизительно в 75 лет. Примечание Сергея Михайловича Бубновского. И слава Богу, мне попалась одна ваша книга под названием «Здоровые сосуды или зачем человеку мышцы», которую я стал читать. Листая эту книгу, клянусь, я себя видел словно на экране. Может быть, я ее сто раз читал и каждый раз находил новые пророческие советы. Они были первый Верить в себя второй Использовать запас сил Третий. Не бояться боли после упражнений. Четвёртый. Из ста человек только пятеро могут терпеть до конца. Пятый. Надо идти только вперёд. Назад пути нет. Результат. Я победил следующие болезни, которые имел в организме. Теперь у меня... Первое. Сердце как у зверя. Красиво. Примечание Сергея Михайловича Бубновского. Второе. Давление было 180 на 100, стало 125 на 85. Третье. Зрение – нитка в игле с первой попытки. Четвёртое. Слух, хоть кто-то шепчет. Пятое. Голова такая светлая, что ума хватит на всё. Шестое. И речь, как у Левитана. Седьмое. Аппетит замечательный. Теперь о теле. Ширина шага 1 метр 20 сантиметров. Хожу свободно, тело ровное, как штык. Руки поднимают ведро воды, выливая на голову. Извините, много наболтал. Теперь то, что я вам желаю лично. Дай Бог вам долгого крепкого здоровья в жизни и никогда не болейте. Пусть будет ваше место на самом замечательном месте в раю чтобы ваше кресло изготовили из якутских алмазов, украсили памирскими жемчужинами и золотом, и носили вас на руках и ухаживали сто райских сказочных красавец Я был бы рад, если бы знал, что вы получили это письмо. Адрес Таджикская республика, бывшая Ленинабадская область, город Пинджикент, сельсовет Рудаки, село Шашка, А. Ашур. Реабилитация после реанимации. Но вернемся к началу главы. Предположим, что человек потерял здоровье, в данном случае причина не имеет значения, и попал в больницу, а затем в реанимацию. В этом случае все зависит от врачей, так как в реанимации человек находится между небом и землей. Мне, например, повезло. Я выжил и попал в палату. Там капельница, утка, судно. Все как и положено в первые дни полной нетрудоспособности. Я был в таком состоянии несколько раз. По-моему, четыре. Но понравился мне четвертый заезд. Это было в США, где мне заменили тазобедренный сустав на эндопротез. Тогда я уже был врачом. К тому времени я уже разработал методы современной кинезитерапии и понял необходимость эндопротезирования тазобедренного сустава. К операции я был физически готов и шел на нее с радостью. Мои надежды оправдались прежде всего потому, что я знал порядок своих действий до операции и после нее. Между этими двумя промежутками времени стоял хирург. И послеоперационная реабилитация разделилась условно на три этапа. А. Кроватную, Б. Палатную и В. Профессиональную, в специализированном центре. Расскажу отдельно о каждом из этих этапов. Первый день. Гимнастика в постели. А. Ходьба и подтягивание лёжа. Как только я открыл глаза после наркоза, мне сразу понравился тренажёр на кровати. Почему-то я редко встречаю его в наших российских госпиталях. Это перекладина, укреплённая стойками за спинки кровати. Больной может поднять руки и, взявшись за эту перекладину, поднять своё тело. То есть подтянуться. Я видел подобный тренажёр в книгах первых кинезитерапевтов. Если подтянуться на такой перекладине несколько раз за день, то и голова работает, и пролежней нет. Кроме того, к этой перекладине был прикреплён блок с колёсиками, видимо, из детского конструктора, с перекинутой через него обычной бельевой верёвкой, а на конце троса манжета для фиксации бедра или голени. Зацепив ногу за манжету, можно с помощью рук сгибать и разгибать ногу в колени. Такая своеобразная ходьба лёжа. Так можно ходить весь день, лёжа в кровати. Мышцы работают так же, как при ходьбе, только нет осевой нагрузки. Это также является профилактикой тромбозов в нижних конечностях и контрактур в суставах. Такой примитивный МТБ, но действенный на этот случай. Во всяком случае, уже на следующий день мне разрешили сесть на кровати, спустив ноги. А сколько человек умирает после операции от тромбоза, не пользуясь подобным приспособлением на больничной койке. Но пользоваться этим простым кроватным тренажером тоже нужно правильно. Мне показали только само движение, остальное я додумал сам. Но об этом чуть позже. Б. Дыхательная гимнастика в постели. Но первое, что надо делать после операции, это начать расправлять бронхиальное дерево, то есть дышать. К счастью, это, как правило, делается в любой больнице. Надувание шаров. Есть и другие дыхательные приспособления. Но главная задача этого упражнения – профилактика пневмонии и улучшение мозгового кровообращения. Желательно, чтобы в палате был свежий воздух. В США в моей палате работал кондиционер. Это было лето. Когда больной дышит, простудиться невозможно хотя необходимо следить за тем, чтобы белье было сухим. На самом деле это упражнение достаточно тяжелое. Сил и энергии нет, но надо себя заставлять и выполнять его хотя бы один раз в час по пять минут. В. Объем нагрузки. Надо понимать, что после большой потери крови, которой сопровождается любая операция, и лекарственного наркоза набрасываться на эти упражнения Дыхательная гимнастика, подтягивания и ходьба лежа. Не надо. Но какой объем нагрузки считается допустимым? Начинайте делать эти упражнения по 5 повторений и постепенно, через каждый час, увеличивайте количество на одно 5 повторений. Я дошел примерно до 100 повторений, ходьба подтягивания, уже к концу дня, после чего падал от изнеможения и спал. Естественно, после операции на головном мозге, сердце и внутренних органах, после которых больной на палатном режиме находится более трех суток, а также людям физически ослабленным, такой прогресс в объеме движений не обязателен. Но делать эти упражнения по 5-10 повторений каждый час все-таки желательно. Итак, привожу вам мои правила для проведения кроватной реабилитации. Первое. С целью предотвращения повышения внутричерепного и внутригрудного давления, чего так боятся врачи даже при лечебной гимнастике, каждое подтягивание тела или ноги, а также любые другие упражнения, выполняются на выдохе, подобном тому, что делаешь при надувании шарика. Я обозначаю его выдохом ха при силовой фазе движения, в момент подтягивания или поднимания. В таком случае сосудам головного мозга и сердца ничего не грозит, но эффект бывает замечательный. Второе. Необходимо помнить, что сердечная мышца, миокард, только выбрасывает кровь в аорту. Возвращают кровь к сердцу мышцы нижних конечностей и диафрагмы, а к головному мозгу мышцы верхних конечностей поэтому необходимо создать условия для активизации рук и ног. Но при переломах нижних конечностей, когда ноги прикованы к вытяжке, это сделать сложно. В таком случае необходимо научиться изометрическим упражнениям, то есть мысленному сокращению мышц конечностей, находящихся в иммобилизации, обездвиженных, мысленно представляя бег или ходьбу. Третье. Если перекладина над кроватью нет, то можно предложить использовать следующие приспособления. А. Резиновые бинты. Б. Резиновые амортизаторы с ручками, которые также можно фиксировать за спинки кровати. Четвертое. Помните, что гемодинамика, кровоток, и лимфодинамика, лимфоток, который отвечает за иммунитет, зависят от содружественной работы мышц конечностей и диафрагмы. Пятое. В случае плегий, тетра, геми или нижней обездвиженности или полного обездвижения, возникающих после позвоночно-спинномозговой травмы, необходимо создавать движение поочередно во всем теле и бояться за перегрузку не надо. Единственное отличие – не надо подтягиваться вверх при переломе позвоночника в грудопоясничном отделе. Но тягу руками из-за головы с помощью бинта – нужно выполнять обязательно. Более подробно о позвоночно-спинномозговой травме и операциях на позвоночнике я расскажу позже. Таким образом, после реанимации в палате используются уже все стихии. Воздух — это дыхательные упражнения и проветриваемое помещение. Вода — это питьевой режим и обтирание тела влажными, а затем сухими салфетками. земля Это активизация тела на больничной койке с помощью упражнений. Огонь заменяют обеззараживающие лампы с ультрафиолетом, которые периодически заносят в палату. Эфир – положительный настрой на выздоровление. Почему стихии? Потому что человек – часть природы. И не надо об этом забывать. Тело – не хрустальная ваза. Оно постоянно нуждается в движении, при создании которого выздоровление резко ускоряется. И чем активнее движение, тем ближе нужный результат. Неиспользование скелетной мускулатуры ухудшает состояние всех органов и систем. Второй день. Ходьба по палате. На второй или третий день больному разрешают вставать. Не забывайте, что нахождение в положении лёжа более 24 часов временно отключает вестибулярный аппарат. Поэтому при резком вставании возможен обморок. Не страшно. Покрутите кончик носа больному ладонью, и он придёт в сознание без всякого нашатыря. Обычно таким пациентам дают ходунки, четыре опоры которых не позволяют упасть. Ходьба по палате – это второй этап восстановления сознания и движения. Это тоже тренажер, но более активный. Хотя задерживаться на этом этапе нежелательно, чем так грешат пожилые люди. Но я говорю о тех, кто стремится к полному восстановлению своей трудоспособности. Третий день. Бег на костылях. Когда я лежал в армейском госпитале в солдатской палате на 8 человек, Нам было весело. Кто-то занимался гантелями в кровати, не имея возможности ходить, кто-то занимался эспандерами и так далее. Но я сам, как бывший учитель физкультуры, как только встал на костыли, то организовал пробеги на костылях по коридорам госпиталя, по лестницам и по дорожкам госпитального парка. Дело было в начале лета. Представляете, какая это была картина? Бежит по коридору толпа молодых ребят в больничных пижамах, на костылях, с вертолетами, так мы называли гипс на руке, с аппаратами или зарова на ногах, со свистом и смехом. Все посетители шарахались по сторонам, а нам было весело. Впоследствии я разработал технику пользования костылями, которые я называю временными ручными тренажерами, и которых почему-то стесняются взрослые люди с больными суставами. Костыли, я люблю канатки, назначаются для физической реабилитации временно, и они просто необходимы и для снятия нагрузки с позвоночника и суставов, и для лучшей подготовки к операции. На них можно ходить долго и быстро, а это необходимо для поддержания функции сердечно-сосудистой системы, ССС. Медицинская реабилитация. Что это? Медицинская реабилитация – это не только упражнения и связанные с ними нагрузки на тело. Это новая отрасль знаний, включающая в себя все, что связано с экологией человека и адаптацией больного человека к существованию в дружбе с внешней средой, то есть со стихиями, о которых я говорил в предыдущей главе. Это программа активных действий пациента, составленная с учетом его сопутствующих заболеваний и сопровождающаяся текущим врачебным контролем за здоровьем больного. Поэтому такая реабилитация и называется медицинской. Многие спортсмены, закончившие спортивные и педагогические университеты, в которых уже появились кафедры по адаптивной реабилитации, К сожалению, практически ничего не понимают в вопросах функциональной анатомии и физиологии. Такие предметы там не изучаются. И там тем более не изучают особенности течения внутренних заболеваний, патогенез. Несмотря на это, после получения дипломов они смело берутся за реабилитацию больных после различных травм и операций, не задумываясь о последствиях своего вмешательства. Большинство из них думают, что упражнения сами по себе лечат. Это заблуждение. Лечат только правильное движение, как говорилось ранее. И их рекомендации часто бывают даже опасными, если рядом нет врача, специалиста по медицинской реабилитации. Недостаток знаний общей биологии делает таких псевдоспециалистов безголовыми от слов «сорвиголова» и «бесшабашными». От слова «авось». Когда они берутся за физическую реабилитацию, не понимая работы миокарда и сосудов головного мозга при нагрузке, не понимая смысла слов «опущение органов», «остеопороз», «аневризма», «тромбоз» и так далее, то становятся просто опасными для больного человека, желающего улучшить свою физическую форму, но не отдающего себе в полной мере отчет о состоянии своего детренированного и запущенного организма. Физкультура без культуры. Меня всегда умиляют телепередачи, в которых показывают группу пожилых людей, пришедших за физкультурой, которые занимаются на различных тренажерах под присмотром инструкторов или реабилитологов, как они себя называют после окончания спортивного вуза. Что будет с этими пожилыми людьми после эфира? Завтра или послезавтра? Кто проконтролирует последствия нагрузок, полученных на тренажерах, для сердца, пораженного ишемической болезнью. А ведь такая реакция обязательно будет. И эта реакция обусловлена патологической физиологией, которая также не изучается в спортивных и педагогических вузах. Наверное, больные люди не идут в обычные тренажерные залы еще и потому, что есть другая категория специалистов, которые запрещают им использовать тренажеры, так как видят в них опасную для здоровья нагрузку. Это категория специалистов – врачи. То есть это специалисты, которые правильное движение, правильное дыхание и правильную нагрузку заменяют таблеткой. Но не надо их за это ругать. Так их учили в медицинских вузах. А пациентам надо думать и размышлять. Эти две категории специалистов объединяет одно слово, а скорее термин – которые каждая из сторон понимает по-своему. И этот термин — физкультура. Но понятие физкультура значительно шире, чем представление, которое принято ассоциировать с учителем физкультуры в школе, у которого в одной руке мячик, в другой свисток. Этот термин означает физическая культура, то есть культура ухода за своим телом и за своим здоровьем в течение всей жизни. Многие считают, что для занятия физкультурой врач не нужен. Зачем врач, если занимающиеся не жалуются на здоровье? Бывшие спортсмены, которые стали реабилитологами, заменили термин физкультура понятием «фитнес», а заодно добавили туда же различные оздоровительные методики, полезные для здоровых, но опасные, во всяком случае большинство из них, для больных. А врачи физкультуру, то есть физическую культуру, Подменили термином ЛФК, что значит «лечебная физкультура». И не спорт, и не культура движений, и не культура тела. Между фитнесом и ЛФК есть огромная разница. В первом случае фитнес-подход такой. «Давай, работай, создавай мышечный корсет, а там разберемся». Во втором случае ЛФК применяется иной принцип – Никаких серьезных нагрузок. Максимум ногу вверх, руку вниз, до боли и без пота. В итоге мы получаем для реабилитации суррогат из каких-то упражнений, тренажеров на электрической тяге, которые делают движения за человека, созданных инженерами-конструкторами, а не врачами. Но нужда в настоящей медицинской реабилитации есть. И об этом говорит приложение 1. Но я высказываю свою личную точку зрения и не претендую на истину в последней инстанции. С моей позицией можно соглашаться или не соглашаться. Но я уверен в том, что больной человек должен глубоко задуматься и проанализировать все, что он делал для своего физического восстановления до прослушивания этой аудиокниги. Но вернемся к терминам, озвученным ранее.